Из записных книжек 1941-1944. 1941-1942 годы. Станция Дыми, 29 августа. Игнатий Васильевич Васильев, 1903 года рождения, вел состав. В будке во время обстрела сначала фугасами, затем пулемет. Таков обычный прием немцев. Прочесывать кветы, леса, кустарник, уничтожить живую силу. Работает все время в Бабаевском депо. Кочегар Малышев ранен. 29 августа. Тихин Бабаева. станции Дымия. Восред. 17 часов с 15 минут. Эстонский паровоз горячий помогал. Бригада ушла в лес. Кричала машинисту «Беги в лес!» стал к Шуроке. На 8 метров 4 бомбы. Засыпало землей. Стекла, ящики, все на машиниста. Затянулось цепку с эстонского паровоза. Свисток перекрыли пробкой. Четыре шпалы порвало. Рельсы вырвала. соперная команда, снаряд не взорвался. Вспомогательный поезд, эстонский паровоз. Паровоз в одну сторону, тендер в другую. Часть крыши сорвана. Двери, окна, часть состава повреждены. Рамы. Один беженец у другого. Дальше-то лучше будет с харчами. Другой. Откуда? СССР везде одинаков. растут нет, значит там еще хуже. Да, весь СССР-то весь одинаков. Что тут, что там. Предпоследний поезд из Москвы. Три вагона чекистов, десять вагонов ремесленников. Совместный путь этих вагонов два мира, две стихии, две силы. Среди чекистов курсантки, одна Матрёна Семеновна и прочее. Снабжение в пути. Полковник и подполковник за ухоз Топтуны. Нога на деревянном футляре, на толстой заднице. жены, кошка белая. И ремесленник позади рабочий класс, в будущем сейчас полубеспризорники, ворующие картошку в полях. Беженец в беспрерывной работе суете, кипяток, хлеб, очередь за талоном, дрова, сортир, утепление, теплушки, борьба с отцепкой и прочее, и прочее. Жизнь как тупик, как безысходность, как невозможность, вспомни вокзалы, евреев, эвакуированных и прочим. Особое состояние, живешь, а нельзя не под силу, как будто прешь против горы, оседающей на тебя. Очень важно. Смерть, кладбище убитых на войне, истает к жизни то, что должно быть на свершено. Творчество, работа, подвиги, любовь – вся картина жизни не сбывшейся. И что было бы, если бы она сбылась? Изображается то, что в сущности убито не одни тела. Великая картина жизни и душ погибших, душ и возможностей. Дается мир, какого бы он был при деятельности погибших. Лучший мир, чем действительный. Вот что погибает на войне, там убита возможность прогресса. Война может стать постоянным явлением, как род новой промышленности, вышедший из двух причин. Некоторого свободного избытка производительных сил и опустошения душ. Война весьма возможна превратится в долгое свойство человеческого общества. Вечная война, как выход другой исторической состояния фашизм. Священная зима, ноябрь, снег, день, 5-6 часов длительностью, еле под тошком. Деревня татаринов, птички птичке поют в тишине сумрака над глубокими, тихими снегами и целуются. Эта весна нежнее, глубже, таинственнее той радостной, всеобщей. Железнодорожный мост в Торжке, ставший бомбоубежищем, в него ни разу не попали почти за полтора года, а кругом все порушено, хотя моста и был объектом попадания. Жители при бомбежке стоят на мосту в безопасности. Они хотят попасть уже метко, вот у них и прицелы-то дрожат, и не попадают, говорят жители. 1943 год Бомбежка танковой бригады в лесу упорная точное, точная немецкого шпионажа, но командир заранее увел бригаду в окопы. Немцы в обуви на деревянной подошве катятся по снегу, ухватившись за борт машины. Партизаны Боря Гришин. Их действия, снабжение действующих частей деталями из немецкого тыла, продовольствием, хлебом. Мало у них боеприпасов, приходится иногда действовать ножами. Дисциплина не менее красноармейской. Уборка урожая под обстрелом, смелость и выдержка крестьянок, цепкость за дворы. Красноармейцы, иногда оставшись в деревне без населения, разбирают постройки на топливо на землянке. Без населения некому постирать белье, истопить, прибрать избу. Вывезенные за 25-35 километров населения при первом случае возвращается. Вывозить дальше нужен гигантский транспорт. Проблема трудная. Население обожает красноармейцев, и одновременно сами красноармейцы понимают и чувствуют, что много шпионов на фронте. Документы, проверка людей на фронте поставлены хуже, чем в ближайшем тылу, в первом и втором эшелоне. Можно ходить без документов. На войне такой шум, гром, дым, что сразу видно, война машины еще несовершенная, как первые паровые машины. Работы мало, топлива идет много, суета большая и прочее. Не пушками лишь решится война, но и смертью тысяч. Тут побеждаем мы. Предсмертный миг часто бывает у солдата, проклятие всему миру убийцы. И слезы о самом себе, слезы разлуки навек. Слеза одна, на две не было силы. По смерти миллионов людей живых замучает совесть об умерших. 28.05.1943 года. Воронеж. Генерал Антошкин Иван Диамидович, Город Вязники Ивановской области. Армия с 19-го года, 1900-го года рождения. ВВС 20 лет и в партии 20 лет. Налет 4000 часов. Образование начальное фабричное училище, затем техническое училище, 5 лет работы на Ткацкой предельной фабрике с 19-го года доброволец Красной армии, неразборчиво, на бронепоезде под Архангельском. В 2021 году окончил курсы автомобильной механики, с 23 лет в авиации. Майор товарищ Долголенников, 13 лет в армии, с 22.06. вышел из окружения на Северном Кавказе. Упетеренная работа. Замечают только летный состав. Работа БАО редко. Капитан Ромашов сбил двух, ранил третьего и разбился. Курск. Шалость генерала. Гнались за автомашиной, а наш его сбил, летчик убит, генерал и его спутники взяты в плен. Два лав взяли в клещи Мессера, с земли, чем медлишь, пусть он пропотеет. Мессер жмет, жмет весь газ, ла идут свечкой. Летчик одним ударом сбил двух мессеров под Курском. Два Ю-88. Люди в деревне аплодировали. Где кончается порядок, там начинается авиация. Землеройная война нужна и техника землеройства. Земле, родившей, скормившей нас, наше убежище и наше движение вперед на врага. Образец солдата, экстремально живущий человек, он быстро должен управиться, пережить все радости, все наслаждения, все привязанности. Есть, любит, пьет, думает, сразу прог, за всю жизнь, а то, может быть, убьют. Но и нежность его к вещам, внимание к мелочам, чем бы он ни стал заниматься, тоже вырастает. Он внимателен и к кошке, и к воробью, и к сверчку, д. Немцы за свои грехи расплачиваются чужим, мы за свои грехи льем свою кровь, рядовой. Оперативные командиры жалуются на кабинетное планирование операций, практически неисполнимых и срывающих успех операций. Рославский лагерь для наших военнопленных. 200 граммов эрзац хлеба с отрубями 300-400 граммов баланды. Людоедство. 50-60 трупов ежедневно съедались нежные части. 400-500 человек в день умирало. Из-за пайка хлеба удушали друг друга. Евреи всех расстреляли. Город, эпидемические заболевания, тиф. 6000 квадратных метров площадь могил. 40 792 метра кубических объем могил близко Вознесенского кладбища 120 тысяч человек, и еще не считаны несколько могильников евреи. Тюрьма в Рославле сожжена, обгоревшие кости и мясо черепа, на хозяйственном дворе поджегшие, расстреливали. Трупы обливали бензином и сжигали, допрашивались с собаками. Оказался Николай Гутман, доктор. Записи с обратной стороны книжки. 28 мая 43 года, Воронеж. Действующая армия. П.Я. 48-251. Умершие могут быть воскрешены, как прекрасные, но безмолвные растения, цветы. А нужно, чтобы они воскресли в точности, конкретно как были. На войне. Душа еще живого требует, все время требует, чтобы мелочи, игра, болтовня, ненужный какой-либо труд занимали, отвлекали, утомляли ее. Ничего не нужно в тот час человеку лишь одни пустяки, чтобы снедать ими тоску и тревогу. Внешние идут, происходят лишь одни пустяки, скрывая за собой и подавляя собой высшую истинную жизнь, не замечая того в практическом сознании делая это незаметно для себя. Солдат живет с недостатками элементарных вещей, борьба с этими недостатками отвлекает его от главного страшного недостатка – возможности умереть. Солдат, можно сказать, даже должен иметь достаточно много небольших нужд и бороться с ними. Виталий Филиппович Извеков, 1923 года рождения, штурман Николай Васильевич Архангельский, 1921 года рождения, Архангельский, 106 вылетов. Извеков 76 вылетов, Орден боевого знамени, Архангельский Сибиряк, Курганская область, из города Шадринска. Одно попадание зенитного орудия, машину оставили. 9 операций, два стрелка убитые, 36 Шмитов и хенкелей, к слову. Стрелок Кривощекин и Захаров, стрелок-радист. Муратов Иван Егорович, тоже ас, тоже разведчик из Омской области, из крестьянской семьи. Окончил Чкаловскую школу в 1941 году. Посадка. Кучевые облака шли от бомбившей скопления войск. Из облаков вышли истребители, 32 немецких. Муратов шел слева. Пулеметы отказались в первую очереди убивать стрелка. И с первой атаки побежал. Самолет загорелся, а в утепление горит жара в кабине. Стрелок радистовый прыгнул, прежде выбросился штурман. Летчик руку обжег, а оберни стекло, взялся за антенну. Летчик шел часть 4 дня. Штурман 4 месяца был в госпитале. Стрелок один сразу убит. Второй стрелок вел огонь, устранил неполадки. Убило от затяжного парашюта. Раны нельзя было открыть парашют. Год рождения 1921. 1944 год. Январь 1944. Лошади усталые, битые, немощные, бросаемые на войне. Они стоят одиноко в полях при смерти. Одна очутилась на ничейной земле и спокойно стояла под огнем. Ее долго не убивала. 6 марта перерезана дорога из оперативных сведений на участке Чернополь Проскуров. Дорога питала всю южную группу противника. Живучесть ЖД. Состояние почвы этой зимой еще более увеличило значение ЖД. Из дыма пожарища на станции выходит поезд и идет в рейс, как по расписанию июнь 22 1944 ночь арт авиация в 10 километрах от переднего края поют девушки военные играет гармонии почти под навесом боевых осколков свищущих таково спокойствие прорыв дождливое непогожие утро дым пожаров над лесами белоруссии с 9 до 12 часов дня артподготовка авиация с вечера накануне артиллерия не накрывает противника а уничтожает его Окопы, заваленные трупами. Наступление солдат. Пулеметный полк второго стрелкового батальона «Ефрейтор Аскеров» подобрался к ручному пулемету, уничтожил пулеметчика, другой рядовой гребко прикрывал его из своего пулемета. Ручной пулеметчик рядовой «Ефрейтор Фролов» обеспечил своим пулеметом дорогу и рота ворвалась при помощи его огня в Сусловку. Комсорг пятой роты, пулеметчик Еременко, второй номер, Померан. Командир медсанвзвода, лейтенант медслужбы Дмитриенко, лично он и его санитары – первые помощь, вынос раненых, помощь под сплошным огнем. Первомайская почти разбита, Ленинская почти 70% разбита, Пионерская 70% разбита, пленный немец. У вас две, что ли, армии? Одна кричит то, другая и другое, вторая армия – штрафники. Драма великой и простой жизни. В бедной квартире вокруг пустого деревянного стола ходит ребенок лет двух-трех и плачет. Он тоскует об отце, а отец его лежит в земле, на войне, в том под огнем, и слезы тоски стоят у него в глазах. Он скребет землю ногтями от горя по сыну, который далеко от него, который плачет по нем в серый день, в десять часов утра, босой, полуголодный, брошенный. Шепелевичи Круглянского района. Мальчик, которому 8 лет, на вид же четыре, ел только картошку и черный хлеб. Немец во дворе, голубей водить нельзя, собак нельзя, кошек, деревья растут высоко. Девочки, которых рвет домашней едой на пути в детский сад. Чем их рвет? Не так давно я видел одно семейство. В опаленном бурьяне было зала от сгоревшего жилища, и там лежало обугленное мертвое дерево. Возле дерева сидела утомленная женщина с тем лицом, на котором отчаяние от своей долговременности уже выглядело как кротость. Она выкладывала из мешка домашние вещи. Все свое добро, без чего нельзя жить. Ее сын, мальчик лет восьми-девяти, ходил по теплый золе сгоревшей избы в которой он родился и жил. Немцы были здесь еще третьего дня. Мальчик был одет в одну рубашку и босой, живот его уздулся от травяной бесхлебной пищи. Он тщательно и усердно рассматривал какие-то предметы в зале, а потом клал их обратно или показывал и дарил их матери. Его хозяйственная озабоченность, серьезность и терпеливая печаль, не уменьшая прелести его детского лица, выражали собой эту простую и откровенную тайну жизни, которую я сам от себя словно скрывал. Это лицо ребенка возбуждало во мне совесть и страх, как сознание своей вины за его обездоленную судьбу. «Мама, а это нам нужно такое?» – спросил мальчик. Мать поглядела, ребенок сказал гирю от часов ходиков. «Такое не нужно. Куда оно годится?» – сказала мать. – Другое ищи. Ребенок усиленно разрывал горелую землю, желая поскорее найти знакомые и привычные вещи и обрадовать ими мать. Это был маленький строитель родины и будущий воин ее. Он нашел спекшуюся пуговицу, притянул ее матери и спросил, «Мама, а какие немцы?» Он уже знал, какие немцы, но спросил для верности или от удивления, что бывает непонятное. Он посмотрел вокруг себя, на пустырь, на хромого солдата, идущего с войны свищевым мешком, на скучное поле вдали безлюдные и без коров. «Немцы», — сказала мать, — «они пустодушные, сынок, ступай, щепок собери, я тебе картошек испеку, потом кивиток будем пить». — А ты зачем у валенки на картошку сменяла? — спросил сын у матери. — Ты хлеб теперь с задаром на пункте получаешь, нам картошек не надо, мы обойдемся. Отца и так немцы убили, ему плохо теперь, а ты рубашку его променяла и валенки. Мать промолчала, стерпев укоризну сына. — А мертвые из земли бывают жить? — Нет, сынок, они не бывают. Мальчик умолк, неудовлетворенный. Неосуществленный или неосуществимой истина была в словах ребенка. В нем жила первоначальная непорочность человечества, унаследованная из родника его предков. Для него непонятно было забвение, и его сердцу не свойственна вечная разлука. Позже я часто вспоминал этого ребенка, временно живущего в земляной щели. Враждебные, смертельно угрожающие силы сделали его жизнь при немцах, похожей на рост слабой ветви, зачавшейся в камне, где-нибудь на скале, над пустым и темным морем. И рвал ветер, ее смывали штормовые волны, но ведь должна была противостоять гибели и одновременно разрушать камень своими, живыми, еще не окрепшими корнями. Чтобы питаться из самой его скудости, расти и усиливаться, другого спасения ему, ей, нет. Эта слабая ведь должна вытерпеть и преодолеть и ветер, и волны, и камень. Она единственно живое, а все остальное мертвое, и когда-нибудь ее обильные разросшиеся листья наполнят шумом опустошенной войной воздух мира, и буря в них станет песней.